«Я прошел курс ена прошлым летом», — сообщил Раймонд, поразив этим Уиллоу, который знал, что лишь самые способные государственные служащие посылались в национальную административную школу в Париж. «У меня остались связи во Франции. Вы хотите, чтобы я воспользовался этим для сбора необходимой информации?» «Это будет замечательно», — обрадовалась Уиллоу, Думаю, что он будет весьма полезным членом ее команды. Нам следует поговорить со многими людьми, если мы хотим достичь цели, поставленной министром. Каждый, вышедший на свободу, должен уметь читать. Важно, чтобы обучение заключенных происходило на добровольных началах. Только в этом случае нас ждет успех. В конце совещания Уиллоу почувствовала, что вполне может доверять своим сотрудникам. Мне вскоре придется посетить тюрьму, встретиться с начальником и самой ознакомиться с обстановкой. Не может ли кто-нибудь из вас поговорить с главным управлением мест заключения, чтобы подобрать тюрьму недалеко от Лондона или в самом городе? Согласен с вами, поддержал Уиллоу Раймонд. Поскольку министр обещал нам еще сотрудника, он обязан это сделать. «Разрешите позвонить вам домой, если вас не окажется в офисе?» спросила Сандра. «Разумеется, я имею в виду экстренную ситуацию». Уиллоу дала им телефон квартиры в Чешем Плейс. Потом она прошла с Раймондом в комнату, где должны были встретиться все члены комитета. Профессор из Бристоля еще не приехал. Уиллоу села за длинный полированный стол, обдумывая вопросы, которые собиралась задать своим коллегам. Почти на все, о чем она спрашивала, Раймонд давал обстоятельный ответ. Они оба встали, когда вошел высокий человек, которому было лет за пятьдесят, на ходу разматывающий длинный желтый шарф. «Мисс Кинг?» — вежливо спросил он. «Да, но зовите меня, пожалуйста, Уиллоу», — сказала она, пожимая его руку. «А это Раймонд Бит. «Превосходно! Я получил хорошие отзывы о вас обоих от Элси, поэтому я уверен, что мы сработаемся». «Она рассказала вам о людях, которые приглашены в комитет?» «Да», — сказала Уиллоу, — «которой нравилась манера поведения председателя, его прямота и собранность». Чувствую по вашему тону, что не все кандидатуры вам нравятся, заметил профессор, глядя на молодую женщину с серыми глазами. Он снял пальто и небрежно бросил его на спинку стула. Уиллоу позабавило, что он не потрудился надеть костюм, на нем были старые вельветовые брюки и твидовый пиджак, поверх шестяного жилета. Я недавно просмотрела книгу Гэриет Стейп, И не могу избавиться от мысли, что ее неистовый темперамент способен нанести вред. Она напоминает мне своеобразное взрывное устройство. Профессор состроил недовольную гримасу и от этого стал выглядеть моложе. Именно поэтому я и хотел, чтобы Гэриэт Эдштейп появилась среди нас. Для таких аморфных организаций спокойствия и безмятежности. «Смерти подобно Нам необходим возмутитель спокойствия, катализатор, если хотите. И тогда из гнева появится жемчуг», — подсказала Уиллоу. Председатель слегка поклонился. Она не была уверена, уловил ли он в ее словах сарказм. Чтобы сгладить неловкость, она с воодушевлением заговорила о том, чем будут заниматься Раймонд и все остальные сотрудники. Что есть предложение посетить тюрьму после того, как члены Комитета выберут, какую именно, и договорятся с начальником о характере своих действий. Это, подчеркнула Уиллоу, разумеется, в том случае, если у вас не будет возражений. Не думаю, чтобы мои замечания имели какое-то существенное значение, ответил он. Хорошо. Ну, а теперь настало время потолковать. «Об основных принципах. Вы не против?» Профессор кивнул и сел через два кресла от Уиллоу. Он положил руки на стол и выжидательно посмотрел на них.